В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля. И все, что не есть, перед глазами покрывается как бы паутиную. Скочивши на коня, поехал он прямо в Канев. Думая оттуда через Черкасс и направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день-другой, а Канева всё нет. Дорога та самая. Пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно.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 но чувствует снова, что едет в противную сторону, и все вперед. Не мог бы ни один человек свете рассказать, что было на душе у колдуна, а если бы он взглянул и увидел, что там делалось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете». Которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло. Ему хотелось бы весь свет вытоптать конём своим, Взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем, И затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать. Нет, сам он не знал от чего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий криван, Накрывший свое теме, будто шапкой и серую тучью. А конь все несся и уже рыскал по горам,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 Колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится И разом открыл свои очи, увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся Как гром рассыпался дикий смех по горам И зазвучал в сердце колдуна, потрясший всё, что было внутри Его.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 Немного только подвинул салон. И пошло от того трясения по всей земле, и много поопрокидывалось везде хат, и много задавило народу. Слышится часто по Карпату свист, как будто тысячи мельниц шумит колёсами на воде, то в безвыходной пропасти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 из которой выхватывается пламя, и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии, и в Галичской земле, лучше знают это и говорят, что то хочет подняться выросший в земле великий-великий мертвец и трясёт землю.